Недурно характеризующий нравы и направление очень любопытный, но крайне бедно отмечены эпохи тридцатых годов, совершающегося девятнадцатого столетия. Глава вторая. Зимою, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокро погодило, что совсем как будто весне быть. Снег таял.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 которую командовал блестяще образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер Николай Иванович Миллер, впоследствии полный генерал и директор лицея. Это был человек с так называемым «гуманным направлением», которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимание высшего начальства.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 Пред ним является разводной унтер-офицер, и весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой. «Беда, Ваше благородие, беда? Что такое? Страшное несчастье постигло?» Энн и Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключились беда и страшное несчастье. Глава четвертая. Дело заключалось в следующем.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 «Что за люди?» «Тонул. Заливался?» Начал было Постников. «Как тонул? Кто? Ты тонул. Зачем в таком месте?» А тот только отпырхивается, а постников уже нет. Он взял ружье на плечо и опять встал в будку. Смекнул или нет, офицер в чем дело, но он больше не стал исследовать, а тот же же подхватил к себе в сане спасенного человека и покатил с ним на морскую съезжий дом адмиралтейской части». Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный им мокрый человек тонул в полыне против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни. Тот, которого спасали, был и теперь весь мокрый, изябший и изнемокший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его. Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер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 А многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протежируемого людьми, в случае. Государь, конечно, рассердится, непременно скажет полковому командиру, что у него слабые офицеры, что у них люди распущенные. А кто это наделал? Свиньин. Вот так это и пойдет повторяться, что свинин слаб,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 Свинин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину. Об оберполицеместере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но, между прочим, утверждали, что он обладает удивительным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только умеет сделать из мухи слона, но также легко умеет сделать из слона муху.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 Устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз Господи, Господи, поехал к Окошкину. Это было уже в начале пятый час утра. Глава 10 Обер Кокошкина разбудили и доложили ему о свиньине, приехавшем по важному и нетерпящему отлагательству делу. Генерал немедленно встал и вышел к Свинину в Архалучке, потирая лоб, зевая и ёжись. Все, что рассказывал свиньин, Какошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений и просьб о снисхождении произнес только одно. Солдат бросил будку и спас человека. «Точно так», — отвечал свиньин. «А будка?» «Оставалась в это время пустою». «Хм... Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли».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 Дело стало быть можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свинин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить Point Sur les I, точку над I.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 Миллер изумился и сделал попытку склонить свинина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет. Но свинин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать. «Нет», — перебил он, — «это оставьте. Я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность. Оставьте это».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 Сердобольный нервный постников был сделан как следует. Свинин остался доволен и приказал дать от себя наказанному постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтобы он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников Лежа на койке слышал это распоряжение от чая и отвечал: Много доволен, ваш воскородие, благодарю за Отеческую милость.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 Свинин засмеялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин. Владыка в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил. «А «Должно различать, что есть ложь и что неполная истина». Опять четки, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь. «Неполная истина не есть ложь, но осем наименьшее. «Это действительно так»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 Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым по великой их вере дано проницать тайны Божия смотрения, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что вероятный сам Бог был доволен поведением созданной им с мирной души Постникова. Но вера моя мала, она не дает уму моему силы зреть столь высокого. Я держусь земного и перстного.